Маркс работал над этим документом в течение целого месяца. Сначала им были написаны первые и второй наброски, после чего он приступил к составлению окончательного текста воззвания. 30 мая 1871 года, через два дня после падения последней баррикады в Париже, Генеральный Совет единодушно одобрил прочитанный Марксом готовый текст воззвания интернационала о гражданской войне во Франции. Оно было опубликовано в Лондоне в июне 1871 года на английском языке в виде брошюры в 35 страниц, тиражом в одну тысячу экземпляров. Но первое издание быстро разошлось, и вскоре потребовалось второе, которое распространялось по удешевленной цене среди рабочих. В августе того же года было выпущено третье английское издание. В 1871-1872 годах это название заглавленное «Гражданская война во Франции», было переведено на французский, немецкий, русский, итальянский, испанский и голландский языки. Перевод новой работы Маркса на немецкий язык был сделан Энгельсом и опубликован в Германии в газете «Народное государство», а впоследствии издан брошюрой в Лейпциге. На русском языке первое издание гражданской войны во Франции появилось в 1871 году в Цюрихе. В этом произведении Маркса получило дальнейшее развитие учения о классовой борьбе, государстве, революции и диктатуре пролетариата. И опять, как и в 18-м Брюмера, со всей силой проявился поразительный дар Маркса угадывать значение и последствия великих исторических событий в момент, когда они совершаются. Еще в 18-м Брюмера Маркс высказал мысль о необходимости слома буржуазной государственной машины во время пролетарской революции. Развивая дальше это положение в гражданской войне во Франции и рассматривая буржуазное государство как общественную силу, организованную для социального порабощения трудящихся, как машину классового господства, Маркс приходит к заключению, что рабочий класс — не может просто овладеть этой машиной и пустить ее в ход для своих целей. Старая государственная машина должна быть сломана. Пролетариат, как это показала Парижская коммуна, создает свою новую форму государства, диктатуру пролетариата. В Парижской коммуне, несмотря на короткий период ее существования, Маркс увидел в первоначальной, еще только зарождавшейся, но уже достаточно отчетливой форме, черты государства нового исторического типа. Маркс писал, что коммуна была, по сути дела, правительством рабочего класса, результатом борьбы производительного класса против класса присваивающего. Она была открытой политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда. Страницы воззвания Международного товарищества рабочих о гражданской войне во Франции проникнутый глубокой верой в революционные силы народных масс и восхищением героизмом рабочего класса Франции и деятельностью коммуны. Старому миру Версаля, этому сборищу вампиров всех отживших режимов, Маркс противопоставляет огромную преобразующую силу пролетарской революции. Гражданская война во Франции звучит гимном рабочему классу Парижа, «Сделавшему первые шаги по пути создания пролетарского государства, трудящийся, мыслящий, борющийся, истекающий кровью, но сияющий вдохновенным сознанием своей исторической инициативы Париж», — писал Маркс, — «почти забывал о людоедах, стоявших перед его стенами, с энтузиазмом отдавшись строительству нового общества». Маркс и его семья переживала мучительные дни, беспокоясь о многих соратниках, сражавшихся в Париже. Ничего не знали они и об Элизе. В Модена-Вилла стекалось много беглецов, парижских коммунаров. Там они находили дружеский кров и заботу. Никто из них ничего не мог сказать о судьбе славной русской революционерки. Наконец, из Швейцарии пришло долгожданное письмо от секретаря Романского федерального комитета интернационала в котором сообщалась Дмитриевой. «Это чудо, что она спаслась. Она у нас в Женеве, и мы охраняем ее с величайшей заботой. Ей удалось с несколькими друзьями и подругами ускользнуть от этой ужасной бойни». Осенью 1871 года, оправившись от ранения и глубокого тяжелого душевного потрясения,